Глава вторая. 14 июля две тысячи семнадцатого года четырнадцать сорок пять. Крайний переулок, город Киров. Тому факту, что Дементьев отправил к ней на проверку Лилю, Ольга не обрадовалась. По крайней мере, так показалось самой Лиле. К счастью, она успела неплохо изучить писательницу, чтобы не принимать ее недовольство на свой счет. Когда-то Ольга вполне доходчиво объяснила почему ей трудно находиться в обществе других людей. Она постоянно прислушивалась к голосам придуманных персонажей, рассказывающих свои истории. Поэтому те полчаса, что они ехали до города, Лиля молчала, делая вид, что ее крайне занимает вид из окна. Лишь при въезде в Киров уточнила. «Какой у нас план проверки? Сначала встретимся с твоей читательницей, а потом осмотрим школу. Мы совместим одно с другим». Улыбнулась Ольга давая понять, что оценила Лили на молчании в дороге. Майя вызвалась нам всё подробно рассказать и показать на месте. Только, видимо, придётся немного её подождать. Мы договорились встретиться в три часа. Однако, несмотря на это, Майя уже была на месте. Она стояла на нижних ступеньках лестницы, ведущей к главному входу в школу, прислонившись к перилам. «Типичная хорошая девочка», — решила про себя Лиля. «Возможно, отличница». Несмотря на летнюю жару и ладную фигурку, одета не слишком откровенно. Свободные шорты до колена, лёгкая рубашка с коротким рукавом, тёмно-русые длинные волосы заплетены в косу. Через плечо висит небольшая сумочка. Пожалуй, из общего образа выбивалась только зажигалка, которой девушка поигрывала, дожидаясь их. Массивная, металлическая, с крышкой. Вместо того, чтобы пялиться в экран смартфона, коротая время за чтением соцсетей, болтовню или игрой. Майя задумчиво чиркала колёсиком, высекая искру. Несколько секунд смотрела на вспыхнувший язычок пламени, после чего с громким щелчком закрывала крышку, гася огонь. И вскоре весь процесс повторялся. Заметив их приближение, она тут же выпрямилась, спрятала зажигалку в плотно сжатом кулаке и улыбнулась. Смотрела она в основном на Ольгу. Палили, едва мазнула взглядом. «Привет». Первой поздоровалась Ольга, когда между ними осталось всего несколько метров. Ты Майя?» Я. Да. А Марина, то есть я знаю, что вы на самом деле Ольга. В общем, здравствуйте. Нервно выпалила Майя, то сбиваясь, то заикаясь, и тут же добавила: "Извините, я не ожидала, что вы откликнетесь на моё обращение и приедете. И никогда не думала, что увижу вас вживую. Тем не менее, я здесь". Сдержанно улыбнулась Ольга. И со мной моя... В общем, это Лилия. Она большой эксперт по-аномальному. Это громко сказано, но кое в чём я разбираюсь. Скромно поправила лиля Теперь Майя посмотрела на неё более внимательно, после чего серьёзно кивнула, добавив ещё одно «Здравствуйте». «Что ж, может быть, зайдём внутрь?» — предложила Ольга, когда между ними повисла неловкая пауза. Майя тут же встрепенулась и торопливо пояснила, что главный вход закрыт, Но в прошлый раз им удалось забраться внутрь через один из вскрытых аварийных выходов. К нему она их и отвела. Лиля про себя порадовалась тому, что не пришлось залезать через окно или, ещё хуже, через подвал. Конечно, с учётом специфики основного расследования, обувь на ней в кои-то веки была удобной и практичной, а одежда не маркой, но всё же совершать сложные акробатические этюды не хотелось. Здание школы и снаружи, и изнутри выглядела вполне терпимо. Конечно, не скажешь, что закрылась школа всего шесть лет назад. Видимо, свои последние рабочие дни она встретила уже в весьма потрёплом состоянии. Но всё же стены, крыши и полы смотрелись и держались куда лучше, чем в большинстве заброшенных зданий, в которых Лиле довелось побывать. И здесь почти не было граффити. Равно как и мусора, вроде пивных банок, пачек из-под чипсов и тому подобного. Видимо, молодёжные компании ещё не успели облюбовать это место. «Вы часто ходите с друзьями сюда?» Словно прочитав Лилины мысли, поинтересовалась Ольга, когда они вышли в большой главный холл. Отсюда были видны вешалки раздевалки На информационной доске всё ещё висело последнее расписание и какие-то объявления. Наверх поднималась широкая лестница, а ещё один коридор убегал в противоположную сторону от того, из которого они пришли. «Нет». «Лично я была здесь впервые с тех пор, как нас перевели в новую школу», — тихо призналась Майя. Она уже немного привыкла к мысли, что общается со своим литературным кумиром, стала говорить спокойнее. Лишь возобновившаяся щёлканье зажигалкой выдавала нервозность. «А вот Тёма сказал, что они с друзьями ходили сюда в прошлом феврале. Ну, когда вся эта история с приложением была, помните? Вы об этом ещё книгу потом написали». Лиля с Ольгой непроизвольно переглянулись. Они очень хорошо помнили ту историю. «Тёма — это тот мальчик, который погиб?» — уточнила Ольга. «Да», — печально отозвалась Майя. «И мы не понимаем, как это произошло. Расскажи всё по порядку», — мягко предложила Лиля. И Майя принялась рассказывать, немного сбивчиво, сильно волнуясь, иногда излишне подробно. Она рассказала о том, как Стас и Артём поспорили насчёт призраков ещё на крыльце, Потом Стас бросил Артёму вызов, и тот ушёл в спортзал один. Рассказала она и о том, как они отправились бродить по коридорам вчетвером. Показала послание, так и оставшиеся на досках в классах. «Причём, видите, как странно. Эти надписи есть только в тех классах, куда мы заходили. Не думаю, что это совпадение. Так ведь не бывает». Лиля невозмутимо сфотографировала надписи, но никак не комментировала их пока она не видела в этом ничего сверхъестественного, поскольку точно знала, в жизни бывают и не такие совпадения. Но говорить об этом вслух не стало. Они ещё не всю историю выслушали. Не стоит настраивать свидетеля против себя, выказывая сомнения. Побродив по второму этажу, все вместе поднялись на третий и подошли к дверям спортзала, за которыми сейчас было абсолютно тихо, а в тот вечер, о котором рассказывала Майя, Раздавался ритмичный стук. «Даже если предположить, что там прятался кто-то из приятелей Тёмы, мне кажется, что физически невозможно так долго и равномерно отбивать мяч. Рано или поздно собьёшься. Тем более ни с кем из школьной баскетбольной команды Тёма не дружил». Они распахнули двери и вошли в зал. «Сейчас солнечного света с улицы вполне хватало, чтобы осветить даже самые дальние и самые укромные уголки». «А тем вечером тут было темно», — почти шепотом сообщила Майя. «Нам показалось, что пусто. Но потом из темноты выкатился этот мяч, прямо нам под ноги. Я хотела сразу уйти, но ребята настояли на том, чтобы всё осмотреть. Тут никого не было. И тогда мы, наконец, убрались отсюда. Все убрались. И Тёма тоже. Уже дома я получила от него СМС. Я ещё подумала, что это странно». «Ну, кто сейчас пишет СМС?» Ольга и Лиля с готовностью согласились. Даже они предпочитали общение в мессенджерах и чатах. «И что там было написано?» Поинтересовалась Лиля. «Вот». Вместо ответа Майя протянула ей смартфон с нужным сообщением на экране. Оно гласило, «Не стоило нам туда ехать». Следом шёл вопрос Майи. «В смысле?» Но он так и остался без ответа. А потом родители Тёмы начали его искать. Обзвонили всех одноклассников. Моим родителям звонили уже в час ночи. Тёма так домой не вернулся. Но никто из нас не знал, куда ещё он мог отправиться. Поэтому его отец с участковым поехали сюда. Тут его и нашли. Вот, прямо здесь. Она указала на место на полу, почти под баскетбольным кольцом. Говорят, у него случился астматический приступ, а он по какой-то причине не смог воспользоваться ингалятором. Но я в это не верю. Он с этим ингалятором уже несколько лет ходит. То есть, ходил. Да и зачем он мог вернуться сюда? Почему написал то сообщение? Это хорошие вопросы, — кивнула Лиля. «И оно ведь не только мне пришло, как оказалось», — с жаром добавила Майя. «Оно всем пришло. Всем в одно время, понимаете?» Они согласно покивали, хотя пока мало что было действительно понятно. Впрочем, отправить сообщение на несколько номеров одновременно или друг за другом несложно. Оставался вопрос «Зачем?» Что погибший парень хотел этим сказать? «Это ведь ещё не вся история», — уточнила Ольга. «Ты писала, что выходили сюда ещё раз. 12-го числа. Зачем?» «Почтить память Тёмки», — вздохнула Майя. «Это Марк придумал. Сказал, что так будет правильно. Мы собрались в то же время, принесли с собой свечи, цветы, хотели сделать что-то вроде мемориала». Лиля оглянулась по сторонам, но не заметила ничего похожего. Вам что-то помешало? Поинтересовалась Ольга, сделав то же наблюдение. Призрак мальчика. Снова едва слышно выдохнула Майя. Того, чьи останки должны быть спрятаны где-то в подвале? Уточнила Лиля. Думаю, да. Вряд ли их тут несколько. Мы поднимались по лестнице, когда услышали свист и такой шорох. Ну, знаете, как если идти вдоль стены и ногтями по штукатурке скрести. Она подошла к стене и изобразила описанное движение для наглядности. Эти звуки доносились из коридора второго этажа. Мы с девчонками испугались, а Стас и Марк всё-таки взглянули в коридор. Но там никого не оказалось. Ребята разозлились, стали кричать, угрожать шутнику, заглядывать в классы. Весь этаж прошли, но всё равно никого не нашли. Мы едва их успокоили, попросили не шуметь. И когда шли по коридору обратно к лестнице, снова услышали шорох и скрежет. Такой, как когда мелом по доске пишешь, иногда бывает. Звук доносился из класса, в который мы уже заглядывали. Девчонки просили поскорее уйти, но Стас заявил, что сейчас поймает тупого пранкера и жопу на уши ему натянет. Майя осеклась, а Лиля с трудом подавила улыбку. Так забавно прозвучала процитированная угроза. «Только в классе всё равно никого не было», — продолжила Майя, ничего не заметив. Она смотрела в какую-то точку перед собой, но наверняка ничего не видела, только продолжала нервно щёлкать зажигалкой. Там никого не было, а надпись на доске была. «Что за надпись?» — полюбопытствовала Ольга. «Ты следующий. Можешь показать, в каком он классе?» — попросила Лиля. Майя мотнула головой. Стас разозлился и стер ее. «Но мне кажется, что это ему не поможет». «Думаешь, это было адресовано вашему Стасу?» — удивилась Ольга. — А кому ещё? — резонно заметила Майя. — Возможно, просто тому, кто войдёт в класс первым и увидит надпись. А это был он. — И что было дальше? — подтолкнула Лиля. — Ничего. Мы свалили, так и не поднявшись на третий этаж. Просто не смогли, понимаете? Даже Светка была на грани истерики, хотя строит из себя крутую. Я полночи потом не спала и как раз увидела ваш пост. Майя сфокусировала взгляд на Ольги. «Поняла, что вы совсем рядом, и решилась написать. Вы ведь должны разбираться в подобных вещах». Лили вопросительно посмотрела на Ольгу, но та надела на лицо непроницаемую маску, сквозь которую не было видно, что она думает о подобных выводах. Давно пишущая мистические романы, до недавних пор она была убеждённым скептиком. Лишь в последний год всё перевернулось с ног на голову. «Как я уже написала тебе? Ничего обещать не могу». Спокойно ответила Ольга. «Но мы с Лилей попытаемся разобраться, что это могло быть и грозит ли опасность старому мальчику». «Спасибо». Майя слабо улыбнулась. «Вы ещё что-нибудь хотите посмотреть?» «Я бы просто немного прошлась по этажам». «Сделала пару фотографий, осмотрелась». Протянула Лиля, вопросительно глядя на Ольгу. Так кивнула, давая понять, что её не пугает перспектива задержаться тут. Зато она, судя по всему, пугала Майю. «Тогда я подожду вас внизу, в холле, хорошо? От второго и третьего этажей у меня мороз по коже». 14 июля 2017 года, 15.05. Стоило Майе скрыться за дверью спортзала, Лиля поинтересовалась. «И что ты обо всём этом думаешь?» Ольга пожала плечами. Несмотря на всё, что увидела сама или слышала от Дементьева за последний год, в глубине души она оставалась скептиком и была не готова видеть призрачное воздействие в каждом движении из навесок, поэтому ответила осторожно, пока сложно сказать. Всё это может иметь рациональное объяснение или вообще быть розыгрышем. Не стоит исключать вероятность такой вот попытки справиться с внезапной трагической гибелью одноклассника или потребность привлечь к себе внимание, например, моё. «Согласна», — кивнула Лиля. Но я уже настроилась на нормальный душ, хороший кофе и вкусный ужин. Так что минимум до завтрашнего утра мы останемся здесь. Будем проверять историю девочки. Сначала побродим тут, потом свяжемся с полицией, с кем-нибудь ещё из компании. В общем, по стандартной процедуре. Ольга согласно кивнула и поинтересовалась. «Ты какой этаж предпочитаешь? Второй или третий?» «Давай я осмотрюсь на третьем, а ты возьми на себя второй». «Если будет что-то интересное, звони». На том они и расстались. Ольга спустилась на этаж, ещё раз прошла по тому коридору, по которому их проводила Майя, посмотрела на надписи на досках. Поискала взглядом мел, но не нашла. Зато отыскала класс, в котором, возможно, было сначала написано, а потом стёрто «ты следующий». Здесь на доске виднелись свежие нервные разводы и остаток хвостика от буквы «щ». Однако больше ничего интересного не обнаружилось. Разве что парочка запертых кабинетов будоражили писательское воображение. Постепенно мысли Ольги перекинулись с истории, рассказанной Майей, на её собственную. Время было на исходе. Срок её платежа приближался. Ольге удавалось почти не думать об этом весь год. Даже улаживая собственные дела и закрывая все вопросы, она не чувствовала приближения конца. Происходящее казалось ей игрой. Просто ещё одним сюжетом. За сообщение девочки-поклонницы она ухватилась ещё и потому, что то давало ей возможность уехать. Уехать и исчезнуть. Ольге почему-то казалось, что так будет лучше. Дементьев не узнает, что с ней случилось и куда она делась. Наверное, какое-то время будет искать. Но поиски быстро зайдут в тупик. Ему придётся заняться другими делами. Постепенно он забудет её. Возможно, решить, что она просто сбежала. В собственных фантазиях Ольга расписала уже с полдюжины вариантов развития событий после её исчезновения. В последние дни подумывала написать письмо о том, что хочет побыть одна, с обещанием вернуться, когда будет готова. Тихий свист, раздавшийся где-то позади, вырвал её из размышлений, заставил остановиться. Ольга обернулась и прислушалась, вглядываясь в пустоту коридора. И здесь царил полумрак поскольку источником света служило лишь единственное грязное окно в дальнем конце никого однако свист она слышала отчетливо а значит тот кто его издавал находился в одном из классов с приоткрытой дверью только она уже заглянула во все и нигде никого не нашла стараясь ступать бесшумно ольга вернулась ориентируясь на звук остановилась у двери рядом с которой свист звучал громче всего и осторожно толкнула открывая шире Петли предательски скрипнули, и свист мгновенно оборвался. Но тот, кто его издавал, не исчез. Он стоял у окна, спиной к входу. Худощавый мужчина среднего роста. В спецовке, от одного вида которой сердце Ольги болезненно сжалось, встрепенулось и забилось очень быстро, а пальцы рук похолодели, словно она коснулась льда. Мужчина обернулся и уставился на неё своими необычными, нечеловеческими глазами. Его лицо вновь было Ольге незнакомо, но золотые прожилки в радужке она видела даже с такого расстояния и понимала, кто перед ней. То ли демон, то ли джин, исполняющий желания, произнесённые над открытой шкатулкой. Мужчина плотоядно улыбнулся и тихо заявил. «Уже скоро. Ты ждёшь этого так же, как и я?» Даже если бы Ольга хотела ему ответить, не смогла бы, горло перехватило. Сдавила так сильно, что даже дышать стало трудно. «Оля?» Послышался далёкий окрик Лили. Он отвлёк на себя внимание лишь на мгновение. Ольга оглянулась на дверь, а когда снова повернулась к окну, там уже никого не оказалось. Она попятилась назад, выбираясь обратно в коридор, и едва не столкнулась с Лилей, внезапно оказавшейся гораздо ближе, чем Ольга рассчитывала. «Вот ты где!» — обрадовалась Лиля. «Я тебя везде ищу. Я со своим этажом закончила». «А ты?» Её лицо вдруг переменилось, на нём отразилась тревога. «Эй, ты чего? Что случилось? Ты что-то видела?» Даже после этих слов Ольге не сразу удалось взять себя в руки. Она прикрыла глаза, делая глубокий вдох и медленно покачала головой. «Нет», — выдавила хрипло. «Ничего не видела. Просто показалось». «Ты закончила?» «Да», — Настороженно подтвердила Лиля. «Собственно, поэтому тебя и искала?» «По первому пройдём вместе?» Ольга кивнула, поскольку говорить ей всё ещё было трудно, и торопливо направилась к лестнице, не давая Лиле рассмотреть своё лицо. То наверняка было бледным. Они спустились на первый этаж и уже хотели пойти в тот единственный коридор, в который ещё не заглядывали, когда Лили вдруг заметила. «А где Майя? Она разве не здесь?» Собиралась нас ждать. Ольга оглянулась, усилием воли фокусируясь на текущем моменте и словах Лили. Майи действительно нигде не было видно. Может, на улицу вышла? Я так поняла, тут ей не по себе. Наверное, согласилась Лиля. Но давай убедимся. Они поторопились выбраться тем же путём, которым пришли, но за открытой дверью Маю тоже не нашли. Лишь когда добрались до крыльца, увидели потерявшуюся девушку. Правда, та со всех ног бежала к ним от дыры в школьной ограде. И ещё в тот момент Ольге показалось, что что-то не так. Она не сразу поняла, что именно, но через несколько секунд её осенило. Майя была одета совсем иначе. «Ой, Ольга, вы уже здесь? Простите, я опоздала, но не по своей вине клянусь. День сегодня капец короче. Надеюсь, вы не очень давно ждёте?» Майя с трудом перевела дыхание, виновато улыбаясь, а Ольга и лиля смогли лишь недоумённо переглянуться. 14 июля 2017 года Двадцать-двадцать. Деревня Шатники, кирово чепецкий район. К вечеру уже распало, и появился лёгкий ветерок, приятно ласкающий обожжённую дневным солнцем кожу, но внутри раскалившийся за день газели едва ли стало легче, поэтому Долгов хоть и посматривал на часы, но к пункту наблюдения идти не торопился. В конце концов, было ещё слишком рано и светло, чтобы имело смысл пристально наблюдать за происходящим в доме. Впрочем, всем уже было понятно, что наблюдать там вообще незачем. Такое случалось. И теперь, когда заявки они отбирали наугад, а не с помощью экстрасенсорного чутья, так бывало всё чаще. Оставалось переждать последнюю ночь, после которой они, наконец, вернутся в Санкт-Петербург. Долгов всё ещё не чувствовал этот город домом, но из таких вот командировок, в которых несколько дней приходилось жить в палатке, возвращался в него с огромным удовольствием. Сейчас же он просто прогуливался между полуразрушенными домами бывшей деревни. Те были уже недостаточно хороши, чтобы в них жить, даже временно, но ещё держались, стояли, не сдаваясь времени и разрушительной силе природы. Рядом никого не могло быть. Дементьев остался в палатке, коротая вечер за документированием последнего дня исследования. Нев должен был находиться рядом с наблюдаемым домом. Вряд ли он сидит внутри газели, но и уйти от неё далеко не мог. Пусть дело и оказалось пустышкой. За оборудованием стоило присматривать. И тем не менее, Долгов услышал шелест чьих-то шагов в высокой траве с другой стороны дома. Он даже остановился и замер, убеждаясь, что это непричудливое эхо его собственных шагов. Звук не стих. Напротив, он стремительно приближался. Кто-то обходил дом. Вероятно, тоже услышав Долгова. Он не успел ни испугаться, ни сильно напрячься, поскольку мгновение спустя из-за угла дома появилась девушка в джинсовых бриджах и облегающей майке, с рюкзаком за плечами и в светлой бейсболке, козырёк которой бросал на лицо тень и частично его скрывал. Но всё же Долгов узнал внезапную гостью. «Карина?» Удивлённо выдохнул он, не веря собственным глазам. «Этой девочке просто неоткуда было туда взяться. Может, у него галлюцинации?» «А, это вы», — скривилась она. «Я думала, Дементьев». «Что ж, это было настолько похоже на Карину, что долгову пришлось поверить в реальность её присутствия. Ты как здесь оказалась?» — поинтересовался он, игнорируя её недовольный тон. «Есть такая штука. Общественный транспорт», — язвительно отозвалась Карина. «Довезёт «Да куда хочешь, были бы деньги и желания». «А Анна знает, что ты здесь?» «Конечно», — прозвучало довольно уверенно. Но скользнувший в сторону взгляд заставил долгого скрестить на груди руки и посмотреть на девушку с укором. «А если не врать?» «Ладно, не знает она», — раздраженно воскликнула Карина. «Побежите стучать?» «Сначала мне хотелось бы понять, что тебя сюда привело, и как ты узнала, что мы здесь?» «Слушайте, у меня нет времени на объяснение. Мне нужно поговорить с Невом». Долгов удивлённо приподнял брови. Такого поворота он не ожидал. Снев? С чего вдруг?» Карина закатила глаза и, резко развернувшись, недовольно бросила. «Сама его найду». Она уверенно зашагала прочь. Конечно, совсем не в том направлении, где стоило искать нева. «Постой!» — окликнул Долгов, устремляясь следом. И добавил, когда она и не подумала сбавить шаг, не то что остановиться. «Да подожди ты! Не туда идёшь!» Только тогда Карина соизволила притормозить и снова недовольно посмотреть на Долгова. Тот махнул рукой, указывая на единственный двухэтажный дом в деревне, который был объектом их исследования. «Он там. Я провожу. Вот это совсем не обязательно», — огрызнулась Карина, но, тем не менее, спокойно зашагала в нужном направлении рядом с Долговым, чем заставила его улыбнуться. Ни в самой газели у мониторов, ни рядом с ней Нева, как ни странно, не оказалась. Однако его довольно быстро удалось найти внутри дома. В одной из комнат первого этажа он чертил мелом на стене печать тёмных ангелов, чем удивил Долгову даже сильнее, чем это удалось сделать Карине своим неожиданным появлением. Самый старший член их группы, конечно, иногда заигрывал со сверхъестественными силами, но в последнее время, как казалось Долгову, старался этого не делать. Да и на утреннем совещании они ничего такого не обсуждали. «Это согласовано с Дементьевым», — быстро сообщил Нев, едва услышав приближающиеся шаги. Даже не обернулся. «У нас впереди последняя ночь, и надо использовать все возможности. Если тут что-то есть, сегодня оно проявит себя. Это что-то вроде призыва, который делает...» Только теперь Нев, закончив чертить, обернулся и осекся, увидев Карину. Машинально поправив на носу очки, он обескураженно поинтересовался. «А ты здесь откуда?» «Принесло общественным транспортом на наши головы». Усмехнулся Долгов, успев ответить первым. Карина зыркнула на него. Она ничего не сказала и обратилась сразу к Неву. «Мне нужно поговорить с вами. Это очень важно». «Хорошо». Серьёзно кивнул тот, отряхивая руки, и шагнул к ней ближе. «Я весь внимание. Карина слегка расслабилась, как будто опасалась, что её не захотят слушать, и снова посмотрела на Долгова. На этот раз долго и вразительно. Но он предпочёл сделать вид, что не понял намёка, поэтому ей пришлось сказать вслух. «Нам нужно поговорить наедине». «Ладно, говорите». Легко согласился Долгов, равнодушно пожимая плечами. «А я тогда начну своё дежурство в пункте наблюдения». Когда он вышел, Карина набрала в лёгкий воздух, но Нев жестом остановил её и указал на выход. «Если это конфиденциально, то лучше поговорим на улице». Тут все записывается. 14 июля две тысячи семнадцатого года двадцать тридцать пять. Карина сильно нервничала, и это было видно невооруженным глазом. Даже когда они отошли подальше от дома, туда, где никто не мог их услышать, она все не решалась начать разговор, только теребила лямку рюкзака. Так что случилось? Мягко поинтересовался неф пытаясь подтолкнуть ее. «Ещё не случилось», — тут же поправила она и мрачно уточнила. «Ещё только должно случиться». «У тебя было какое-то видение?» — догадался Нев. Карина кивнула. «Обо мне?» «Ещё один молчаливый кивок». «Как у тебя могло быть видение обо мне, если ты меня в тот момент не касалась?» — поинтересовался Нев. «Ты была у нас в офисе и дотронулась до чего-то в моём кабинете?» Карина неоднозначно дёрнула головой, словно и кивнула, и отрицательно мотнула одновременно. «Я действительно была в Питере», — тихо пояснила она. «Приезжала навестить Войтаха». Ну, как навестить? Просто надеялась коснуться его и понять, что с ним случилось и как ему помочь. Неву не потребовалось дополнительных объяснений. Он только печально вздохнул. Войтах-дворжик, когда-то собравший команду энтузиастов для расследования аномальных происшествий, сам одно время редко ездил на расследование. Но усидеть в офисе мог не всегда. В конце концов, ему не повезло. Во время последней командировки он впал в состояние непрерываемого сна, из которого его пока не получалось вывести. Карина была по-детски влюблена в Войтаха с самой первой встречи. И, конечно, не могла остаться в стороне, когда такое приключилось. «Но ничего не вышло», — продолжила Карина. «Я не увидела ничего, что касалось бы Войтаха. Зато у меня было видение о вас». Она остановилась, заставляя Нева сделать то же самое. К тому моменту они уже добрались до кромки леса, оказавшись максимально далеко от Долгова, оставшегося наблюдать за домом, и Дементьева, находившегося в лагере. Так что идти дальше действительно не было смысла. Но Карина остановилась не поэтому. Посмотрев на Неву из-под лобья, она мрачно произнесла. «В том видении вы были другим, не таким, каким я вас знаю». «То есть?» — осторожно уточнил Нев, чувствуя, как похолодевшее сердце пропустило удар. «Вы были злым, тёмным», — пояснила Карина, подтверждая его худшие опасения. «Даже ваши глаза были чёрными, совсем чёрными. Вы были окутаны тьмой. Она буквально клубилась у вас за спиной, как супергеройский плащ или крылья». «Что именно ты видела? Что происходило? Может быть, ты видела меня в момент совершения ритуала?» предположил Нев с надеждой. Карина выразительно мотнула головой. «Нет, я видела в реальности, как вы проводите ритуал. Это другое. Я не знаю, как объяснить, потому что даже не поняла, какой именно момент вижу, что происходит вокруг, что делаете вы. Всё было так быстро и сумбурно, но я чувствовала эту жуткую безысходность, и она исходила от вас, потому что тот человек — это существо». «Думаю, на самом деле оно не было вами. Оно лишь носило ваше лицо, а вы были где-то далеко и не могли вернуться». Нев с трудом сглотнул. Он хорошо понимал, о чём говорит Карина. Уже несколько лет это было одним из самых жутких его кошмаров. В своё время он отказался от даров тёмных ангелов, не желая стать их марионеткой, сосудом для их избранника. Но один из даров у него остался. Один из ангелов остался с ним». И несколько раз ангел уже демонстрировал, что в любой момент может перехватить контроль, отправить сознание Нева за ту дверь, за которой обычно он держал свою силу. Нев не знал, какой момент мог стать решающим, какое его действие даст ангелу достаточно сил, чтобы навсегда остаться главным в этом теле. И вот, похоже, такой момент приближался, о чём и предупредило видение Карины. Сейчас Неву очень не хотелось помнить о том, что эти видения всегда сбываются, так или иначе. Спасибо, что предупредила. Наконец смог выдавить Нев. Карина снова посмотрела ему в глаза, напряженных хмурясь. Вы сможете не допустить этого? Я сделаю всё, что от меня зависит. Хорошо, потому что, если честно, это было очень страшно. Очень.